Глава 47. Флешбэк номер 11. Село Муртук, декабрь 1947 года. Картошка снова не уродилась, второй год подряд. В декабре отменили карточки, но хлеба больше не стало. Чистовитинские мужики, работники леспромхоза, надумали ехать домой. Манчка собрала материку и каких гостинцев. Сахару головку, мешочек муки и чаю, конфет по душечек для ребят. Сыну оставила только горстку, выдавала по одной каждый день. Проня редко вечерне приходил, иногда приносил Мане подарочки. Митинка привык к нему, будто к родному. И только он появлялся, с разбегу бросался на встречу и тут подхватывал его единственной рукой, побросав на пол кульки и мешочки. Мария Савишни мальчик ходил каждое воскресенье. садилась с Митенькой за большой теткин стол, ела вместе со всеми, пила чай. Когда домашние расходились, она подолгу рассуждала с теткой о Проне. — Хороший Проне, мужик, — говорила Мария Савишна. — Добрый. — Хороший, — вторила Манька. — Жалеет тебя, жалеет. — Ну что ж ты? — тетка заглядывала ей в глаза, стараясь уловить ее настроение. — Или не нравится? — Нравится, хороший мужик. Замуж не звал? Нет, не звал. Зачем тогда ходит? Разводила руками тетка. Манька и сама понимала, что Проня со всех сторон положительный. Таких, как говорили в деревне, днем с огнем не найти. Особенно теперь, после войны. Но он никак не намекал, что у него на уме. Однажды в воскресенье Манечка собиралась идти к тетке. В дверь постучали. Не заперто. Первым в комнату зашел дядя Коля. а за ним Мария Савишна. Последним переступил порог возщик Проне. Маня сидела на корточках перед сыном, до тех пор, пока не сообразила, что Проня пришел свататься. Накинула скатерть на стол, принесла из синей капусты и соленые огурцы. Дядя Коля выставил неполную четверть самогона. Тетка достала из запазухи пироги. Сили! Дядя Коля разлил самогон встал и первым взял свою кружку. Ну вот, племянница, пришли тебя сватать. Он указал на Проню. Правильный мужик, всё сделал как надо. К родственникам пришёл, дозволение попросил. Мы-то не против. А как тебе порешить дело твоё? Дядька потянулся, все чокнулись, выпили и стали закусывать. Манечке кусок в горло не лез. Звлинов на неё пронёс, встал, одёрнул пиджак и пригладил рукой волосы. Предлагаю тебе, Мария Петровна, законный брак. Сына твоего буду любить как родного. К нему подбежал Митенька, прижался и стал смотреть на мать. Тётка и дядя Коля тоже смотрели, ожидая, что она скажет. Манчка поставила кружку. Ну, спросила Мария Савеевна, как пришишь? Спасибо тебе, Проня. И вам, дорогие родные. Проня не утерпел. Пойдёшь за меня? Пойду. Манчка смиренно опустила глаза. Свадьбу сыграем на Рождество, сказал дядя Коля. На Новый год в Леспромхозовском клубе проводили собрание. Вместе со взрослыми позвали ребят, поставили ёлку, украсили картонными игрушками, шарами, стеклянными бусами. Медёнку пришёл в костюме богатыря, в сапожках и плаще, сшитых из красного ситца, с деревянным мечом, который выстрогал Проня. Манчка удивлялась, и как только умудрился с одной-то рукой, хоть и жил Проня отдельно, а в клуб пришли вместе втроём, будто семья. После танцев под гармонь вышел Дед Мороз и стал раздавать детям подарки: конфеты в цветных фантиках, невиданные богатства. Митинга принёс их матери и спросил: "Что ему делать? До сих пор он ел только подушечки, а здесь в красивых бумажках всех пригласили в зал, где в президиуме поставили стол с зелёным сукном. Начали выступали с Промхозовской курти бригада. Пятеро девчат и один гармонист, слепой парень в чёрных очках, бывший танкист. Хорм спели две песни, потом завели частушки, продёрынули нерадивых работниц, в том числе Литовку, которая работала в манечкиной бригаде." «Снабайтия Казимира на работе все мудрит. Две залыски в день прочешет, а как будете платить?» Взрослые смеялись и переглядывались, смотрели на Казимиру. Та, смущаясь, краснела. После концерта стали награждать передовиков леспромхоза. В президиуме сидели руководители, приезжие начальство из района и области. В первом ряду плечистый мужчина с русыми волосами, зачесанными на бок. Он кого-то искал глазами, перебирая всех, кто был в зале. Надкнувшись на Манечку, чуть покраснел и тут же отвёл глаза. Манечка тоже его заметила и, заметив, больше на него не смотрела. И когда её вызвали получать ценный подарок, втянула голову в плечи и наотрез отказалась идти. За неё вышел Проня. Вечером после собрания к Манечке зашёл их чиставитинский мужик, с которым она передавала гостинцы. Вручил записку и тут же ушел. Манечка развернула, по почерку поняла, что писал ее брат. По словам сообразила, ему диктовала мать. Сама-то она писать не умела. В записке прочитала слова. «За проню не выходи, прокляну».